Нет смысла испытывать судьбу далее. Помните, друг мой, что у нас дети, не оставим же мы их сиротами. В Эрцгерцоге никогда не угасал пыл музео Мана. Но я все же еще не видел городского музея. Как это можно? Потом я сам буду горько жалеть об этом. Тогда, — подсказал Путьерек, — прикажите вооружить полицию палками, и пусть она разгонит всю сволочь с улицы, чтобы жители разбежались по домам и закрылись. Не делайте меня смешным. возразил эрцгерцог я ведь приехал сюда чтобы люди видели меня ведь я обязан заехать в госпиталь чтобы навестить раненого графа мейцы на том мы порешили путь ерак предупредил шофера ведущей машины чтобы гнал кортеж на большой скорости прямо по набережной апель жми клаксон чтобы все разбегались а я поеду с его высочеством на второй машине тронулись замычал клаксон распугивая зевак Придворный граф Гаррах вскочил на подножку герцогского автомобиля. — К чему это? Сойдите, — велел ему Франц Фердинанд. — Нет, — возразил Гаррах, — я должен исполнить свой долг, согласный закрыть вас от пуль даже своим телом. Кортеж двинулся очень быстро. И вдруг шофер первой, ведущей машины, круто завернул с набережной в тесный переулок улицы Франца Иосифа. А шофер второй машины, думаю, что так и надо, тоже завернул свой автомобиль в проулок. Патиорок, вскочив в сиденье, треснул его по морде. — Куда? Ведь было сказано, что я хоть прямо... — Слушаюсь, — отозвался шофер, резко затормозив. Он пытался развернуть автомобиль в узком проулке, выкатив радиатор машины на панель тротуара и здесь застрял. Народ, увидевший Франца Фердинанда, начал орать «Живео, наш добрый герцог, живео!» Грянул выстрел. Графиня стала подниматься и упала, обнимая мужа. Принцеп даже не целясь, послал в нее вторую пулю. Третья сразила Франца Фердинанда, успевшего сказать софий ты обязана жить ради наших детей!» Эти слова были сказаны уже полумертвой жене. Изо рта его хлынула кровь, и они оба застыли, упираясь друг в друга. — Помогите, завопил Гаррах, убивают! Скорей, в конак велел потерок шоферу. Началась паника. Публика кинулась бежать, насмерть затоптав одну барышню-хорватку. Другие накинулись на стрелявшего, зверски его избивая. Гаврила... Принц, пожелёженно-мостовой, принимал удары, как должное, восклицая «Живё, сребья! Живё, сребы! Живё, живё! Бомба!» Раздался чей-то возглас. В стороне под ногами людей каталась со стороны в сторону, словно пустая бутылка, адская машина, которую Принц не успел швырнуть под колёса автомобиль И избиваемый, почти искалеченный, он раздавил на зубах ампулу с ядом, но его тут же вырвало. Какой-то хорват в белой юбке и черном жилете подскочил к нему, сдирая сладко на его пиджака трехцветный значок Великой Сербии. Хорват кричал. — Смерть сербам! Всех вырезать сразу! Лишь теперь полиция очухалась. Путерок призвал ее. Немедленно провести обыски и аресты всех подозрительных в городе. Никого не жалеть! Всех тащите в тюрьму! В Сараевском Канаке были созваны по телефону лучшие врачи города, но их попытки оживить эрцгерцога и его жену оказались бесполезны. Духовники провозгласили глухую исповедь, уже не доходившую до сознания обреченных. Около 11 часов с четвертью врачи констатировали смерть эрцгерцога, а через несколько минут скончалась и графиня Софья Хоттек, с которой ланью тут же сняла бриллианты.